А, это вот э, другая песня. А, -а, -а. а у тебя глаза как нож, А если прямо ты взглянешь, Я забываю, кто я есть и где пойду. А если косо ты взглянешь, Как по сердцу полоснешь, Ты холодным острым серым тесаком. А я здоров, чего скрывать, Я пятаки могу ломать, А я недавно головой бока убил. А с тобой же каратать, и не подковы разгибать, И прибить тебя морально, нету сил. А ты вспомни хоть разок, чтоб я из дома упёх. Ну когда же надоест тебе гулять? А сгоражу я, прихожу, я, к за спину заложу, И бежу тебя по городу шукать. А я все ноги исходил, и себе купил, Чтоб в страданиях облегчение была. Наскочил на самосквал, с попал, Навестить тебе ты даже Пока не пришла. А хирург сидой старик, он весь обмято как-то Он восемь суток мою рану зашивал, А когда кончился наркоз, стало больно мне на слез. Для кого ж я свою жизнь рисковал? А ты не радуйся, змея, скоро выпишут меня. Отомщу это тогда без всяких схем, А я тебе точно говорю, Вострубритва на востре и оброю тебя до да. голов совсем. О, песню, которую я пел, как колыбель.